Зима в этом году выдалась знатная. Уже в начале октября лег снег и не стаял, как обычно. Не было плюсовой температуры в октябре. Не случилось ее в ноябре и в первой декаде декабря. А потому снег копился вдоль дорожек с укропами, на крышах домов и сараев, на лапах елей. И такая тишина стояла вокруг, словно бы природа притаилась. и ждала чего-то. Ни ветерка, ни трескучих морозов, ни ледяных дождей. А потом пришел декабрь, принеся с собой во второй декаде метели, снежные тучи и такие холод и стужу, что жители их небольшой деревеньки забеспокоились за домашнюю скотину. Загнали ее кто куда, кто в теплый хлев, а кто и домой в избу. Так и стали жить вплоть до тридцатого числа. До обеда свинцовые тучи сеют снегом, а во второй половине дня приходят трескучие морозы. Да такие, что местные не особо желали нос совать на улицу. Так и сидели по домам. Топили жаркими печами деревянные избы. Надо сказать, что деревенька пребывала в самом сердце непроходимого леса. Как раз меж известных поселков Оришка, Нижний Шкафт и Верхний шкаф Почти рядом, километров в пяти от родительского родника одноименной речушки – Аришки. И не было названия у деревушки. Поэтому так и звали ее все – просто деревенька. К ним мало кто заглядывал. И особо желающих не было трястись по лесным партизанским тропкам в надежде найти в пучинах Зеленого океана затерянные сорок с небольшим дворов. К ним даже выборщики не заявлялись – а потому и в переписи они не участвовали. Да и как к ним добраться-то было, когда самой лучшей дорогой была нитка колеи, проделанная внедорожными шинами и раскисавшая при первых каплях дождя. А обычные зеваки и проходимцы не имели достаточных намерений и серьезной техники, чтобы беспричинно к ним навещаться. У остальных же редких желающих обычно кроме хотелок ничего не имелось. Так к ним никто и не ездил. Зато местные периодически появлялись в ближайших поселках – кто в магазин, кто к врачам, а кто-то завести детей в школу. Иногда даже в Лунино ездили, а самые отважные до самого Никольска добирались – с самого настоящего города. Приезжали потом и рассказывали всякие небылицы – про большие каменные дома, про широкие улицы и электрический свет. что ночью освещал дома и дороги. Лампы светили даже тогда, когда никого не было на улице. Им мало кто верил, потому как в их деревушке не водилось это электричество. Хотя все знали, что это такое. Да и как не знать, когда целых три машины было у них, и у каждой впереди были фары, светившие так ярко, что если долго на них смотреть, потом появляются красные мушки. Ещё долго ничего, кроме них, человек видеть не может. Это знал каждый ребёнок в деревеньке. Как и то, что в машинах свет был из-за того, что она работала на бензине, который вырабатывал ток. А в городе ток шёл по проводам. Чего быть вообще не может. Все дети пробовали ходить по натянутым верёвкам. Проводов-то у них не было. И ничего, кроме пара десятков шагов, у самых ловких. Ни у кого не получалось. поэтому не верили этим смельчакам, бывавшим в Никольске, хотя охотно брали чудные подарки, привозимые теме. Петька был одним из 15 маленьких постоянных обитателей деревушки, и в этом году ему исполнилось целых 6 лет. Себя считал он взрослым, потому что уже этим летом сумел отогнать одной только рогатиной в руках здоровенного медведя от отца, когда тот беспомощно болтался на суку, зацепившись капюшоном охотничьей куртки в попытках разорить улей диких пчел. Отец всегда был для него примером – сильный, высокий, с окладистой бородой и язычным голосом, не старый, но уже и не молодой. И тогда, в лесу, при встрече с медведем, Петя стал немного похожим на него. Правда сказать, потом он никому не говорил, как тогда было страшно. И как застыл, буквально заморозился от страха, выставив толстую ветку, которую он принял за рогатину, вперед на медведя. А медведю было не до них. Он просто проходил мимо, обирая кусты, обильно усыпанные красными ягодами. Зверь был сытым, и, возможно, он просто не заметил полуобморочного оцепеневшего мальчишку, державшего ветку и от того более похожего на еще один куст. А когда пропали последние звуки удалившегося Косолапова, Петя вдруг вспомнил, что не дышит, и залился истошным визгом, пытаясь вобрать в себя весь воздух из леса. Надышавшись, вспомнил об отце и принялся помогать ему, чувствуя отвратительно липкую и необъяснимую вину за свой испуг и пытаясь найти ему оправдание. Но стыд прошел сам, когда отец положил свою тяжелую ладонь Пете на голову и одобрительно потрепал волосы, признавая его смелость. Так он стал взрослым. И уже потом придумал другую историю, где он был смелым и отважным охотником, который в одиночку схватился в смертельной битве с лесным чудищем и вышел победителем. Этим рассказом он сумел увлечь нескольких своих одногодок, которые безропотно в нем почувствовали лидера. Но вот ту, которую он больше всего хотел удивить, Ленку не смог. Лене было уже девять лет, и она была, как ему казалось, очень красивой. Общалась в компании взрослых парней, которым исполнилось по 14-15 лет. А для нее он так и остался непременно шестилеткой. Со временем в его рассказах появилось два медведя, а он становился древним воином с копьем, обвешанным шкурами диких животных. И вместо отца, которого он раньше спасал от верной гибели, появлялась испуганная красотка, которая шла через лес с лукошком в руках, несла пирожки. Он где-то слышал эту историю, но уже позабыл все факты. Просто считал особым шиком стать спасителем девчонки. От осознания этого раздувался красными щеками, добавляя в свой чедушный вид значимости и возраста. Но обычно, проходя с таким видом мимо Ленки и ее подружек, добывал лишь смешки и веселые перешептывания. Петька понял, что девчонкам вовсе не интересно знать о подвигах настоящего охотника, и вообще их мало что интересует из суровой мальчишеской жизни, а потому, не имея что больше ей предложить, бросил попытки привлечь Ленки на внимание и вернулся к обычным своим занятиям. играм с мальчишками в охотников и лесорубов. Так прошло лето